«Кремль. Кабинет Брежнева». Громыко расположился напротив Брежнева. Леонид Ильич пребывал в отличном настроении. Вошел дежурный секретарь. «Извините, но Дмитрий Федорович Устинов хочет поговорить». Леонид Ильич нажал кнопку пульта с надписью «Устинов». «Слушаю тебя». «Дорогой Леонид Ильич», — начал министр обороны. Брежнев его перебил. «Дорогой! А ехать на матч не хочешь» а сегодня в Лужниках ЦСКА играет. Твоя команда, между прочим». Устинов стал объяснять. «Не могу, Леонид Ильич. Я принимаю министра обороны Афганистана». «Пошли ты его», — улыбнулся Леонид Ильич. «Вот Костя Черненко едет, а ты...» «Ну ладно, в другой раз». Брежнев, нажав кнопку, отключил министра обороны и сказал Громыко. «Замечательный человек, Дмитрий Федорович». «Классный специалист промышленности министр, но прежде всего человек, друг замечательный». Громоко вернул Брежнева к текущим делам. «Леонид Ильич, в афганском городе Герате восстание. Это крупный город. К мятежникам присоединились части Гератского гарнизона. Там убит один из наших военных советников. Генеральный секретарь сразу поскушнел. Мне уже доложили». «Афганское руководство просит прислать наши войска», — продолжал Громыко. «Но ввода наших частей хотелось бы избежать». Брежнев поморщился. «Аустинов говорит, американцы не боятся шуровать у нас под носом. Персидский залив, Иран. Почему же мы должны осторожничать и терять Афганистан?» Громыко пояснил. «Конечно, Афганистан отдавать нельзя, но вот войск...» приведет к серьезной напряженности в международных отношениях и помешает проводить твою миротворческую политику. Леонид Ильич согласился. Да, нам сейчас не пристало втягиваться в эту войну.